Рассказ двадцать седьмой о женщине, которая обманула и ложью обелила себя перед мужем. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла к попугаю отпрашиваться и так стало ему говорить. «Я боюсь и стыжусь того, что когда я встречусь с Милым, и он на меня рассердится за такое промедление, я не буду знать, какое мне оправдание придумать». Попугай на это сказал. Ох, Уджаста, не тревожься, ибо женщины многое умеют делать, они способны на всякие хитрости, они знают разные уловки, и на все у них есть готовый ответ. Я слыхал из их уст много всяких отговорок, которые мне пришлись по вкусу. Ты тоже не настолько проста, чтобы ничего не суметь сказать, ведь известно пословица «Женщина, стремясь своего добиться, заставит и слона под лавку забиться» не могут волосы расти на ладони а женщина на ней вырастет горчицу обдумайте слова все будет хорошо постой минутку успокойся утвердись духом обожди немного и я расскажу тебе об одной женщине которая перехитрила и обманула своего мужа хужесто спросила а что это за история расскажи и попугай начал рассказывать Некогда один человек дал своей жене несколько пайс, чтобы купить сахару. Та пошла за сахаром на базар и подошла к лавке одного торговца. Увидав ее, лавочник тотчас в нее влюбился. Женщина, купив сахару, завернул его в угол своего покрывала. Тем временем лавочник стал за ней ухаживать и говорить ей всякие любезности. Она была очень довольна. После этой шутливой болтовни он пригласил эту женщину к себе в дом, Она завязала своё покрывало узлом и оставила его в лавке торговца, а сама пошла с ним. Тогда приказчик лавочника из озорства быстро развязал покрывало, высыпал сахар, а вместо него всыпал столько же песку. Между тем женщина вышла из комнаты, схватила в торопях своё покрывало и отправилась домой. Она безбоязненно подошла к своему мужу и положила перед ним свёрток. Когда он развязал узел и поглядел, то вместо сахара увидел песок. Изумившись, он сказал, «Это что за шутки такие ты со мной тут шутишь? Я тебя послал за сахаром, а ты принесла мне песку». На эти слова она, не задумавшись, ответила, «Если мне так будет сахар доставаться, то должна я буду с жизнью расставаться». Тогда муж встревоженный спросил, «Хозяйка, почему ты нынче как будто не в себе? Вместо сахара песок даешь ты? Почему хмуришься и слезы льешь ты?» Тогда она улыбнулась и сказала так, «Ах, милый, что мне сказать? Когда я вышла из дома, то за мной с рёбом погнался бык. Я в страхе пустилась бежать, упала и выронила деньги из рук. Искать их я не решилась и стыдясь перед людьми. Я собрала этот песок и принесла его. Вероятно, деньги находятся в нём. Достань их ты, а я очень утомилась. Если позволишь, то пойду немножко посплю». Выслушав эти слова, муж обнял её и, целуя, сказал так. Хоть деньги и рассыпались, все же не стоило тебе подбирать и приносить песок. Одним словом, эта женщина, недолго думая, так ответила своему мужу, что он на нее не рассердился, а стал еще ласковее. Окончив эту сказку, попугай сказал худжести так. «Да, это разве большое дело? Ты сможешь сделать гораздо лучше, не бойся. Теперь, госпожа, иди же скорее прижми груди своего возлюбленного. Если он на тебя рассердится, то ты без сомнения найдешь подходящий ответ». Сладостные речи попугая успокоили Худжасту. Она надела на ноги расшитые золотом сверкающие туфли и собралась встать. Но в это время петух запел, и настало утро. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Когда наступит свидание с Милом, каждый рассвет — враждебная сила».